21 марта, среда вечер, округ Юма, штат Аризона, США. Примерно до 9 вечера все было тихо, никакого движения вокруг. Телевизор тоже никаких новостей о местных событиях не передавал. CNN транслировала некий невнятный репортаж из Москвы, сопровождаемый кадрами, показывающими ОМОНовские патрули на улицах, бронетехнику и военных. Затем несколько раз показали трупы, просто лежащие на асфальте. Говорили о насилии в городе, показали мэра что-то говорившего в микрофон, но исключительно как иллюстрацию к репортажу. Что сказал мэр, так и осталось за кадром. Я чуть было не кинулся вновь звонить жене, но вовремя спохватился. В Москве еще шесть утра спят они. Попозже их наберу. Затем нечто неприятное пришло с улицы. Откуда-то со стороны крошечного аэропорта Уэлтона, где я учился недавно вождению самолета, донеслись звуки стрельбы, причем с применением автоматического оружия. А затем там поднялся столб черного дыма, словно горел целый грузовик покрышек. Наблюдал я это уже из своего двора, куда вылетел как по тревоге. А ведь я там учился на этом самом аэродроме. Я вытащил из кармана мобильный, нашел в списке номеров Дэйва инструктора полетной подготовки и нажал клавишу вызова. Если он в курсе, то узнаю, что случилось, а если нет, то расскажу про дым и стрельбу. Сойдет за дружеское беспокойство. Однако телефон Дейва не отвечал, а сразу переадресовывал на голосовую почту. Или выключен, или вне зоны покрытия. Или следует предполагать худшее. «Что там случилось?» спросила меня через низкий забор соседка, короткостриженная полная женщина, лет 40, работавшая менеджером в местном Кеймарте. «Не знаю», — мотнул я головой. «Стрельба, потом что-то загорелось». «Ой», — всплеснула руками соседка. «Если там разбился самолет, то у меня будет депрессия». Я не могу даже думать об этом. Противовес словам говорила она вполне спокойно, даже чуть равнодушно. Я заподозрил, что упоминание о депрессии должно было что-то символизировать в ее словах. Например, степень ее участия в чужом горе. Или просто привычка, вроде условного рефлекса. Происшествие депрессия психоаналитик Чек Прозак. Или рецептно на успокоительный, на который подсела уже половина американских домохозяек. Она ушла в дом, но меня окликнули с другой стороны. Из дома напротив вышел Том Райли, еще один сосед. Владелец небольшой строительной компании, высокий, тощий и седой, он придерживался ковбойского стиля в одежде, почти никогда не снимая со своей стриженной головы белый Стетсон. Но здесь, в Аризоне, это вовсе не экзотика, так что никого он этим не удивлял. А сейчас этот его образ укрепляла винтовка с рычажным затвором, словно сошедшая с экрана вестерна, который он держал на сгибе руки. Я бросил взгляд на ее ресивер из синеватой стали, На нем было выдавлено слово «Марлин» и «калибр. .44 «Магнум» под револьверный патрон-винтовка для ковбойских игр. Первый вопрос, который Том задал, тоже был о том, что случилось на аэродроме. После того, как я сознался в незнании, он сказал, что у него свояк работает в полиции Юмы, и якобы он сообщил, что в городе было несколько случаев очень странного насилия, странность которого состояла в том, что во всех случаях кто-то пытался кусаться. И зачастую с немалым успехом, покусанных было много. Я согласился, что это более чем странно. Один случай еще понятно, но несколько в один день. А заодно рассказал о своем разговоре с братом жены. Том задумался. Посоветовал мне быть осторожнее и ушел в дом. А я посмотрел на темноту, опустившуюся на улицу, и тоже решил не маячить. Со стороны шоссе доносились разноголосые завывания полицейских и пожарных сирен. Стрельба и пожар на аэродроме незамеченными не остались. Я еще потоптался во дворе, глядя в ту сторону, но через пару минут захлопнул за собой дверь в дом, а затем начал собирать вещи. Хотя что там собирать? Полечу без багажа, чтобы не зависеть от его перевалки во всем этом бардаке. Ноутбук, куртку со свитером, потому что в Москве еще холодно, что-то почитать в дорогу, ну и деньги с документами. Все в один рюкзак и ничего больше. Что еще можно сделать? Спать лечь? Не усну, весь на нервах. Кофе пить до утра? Не дело. Мне еще потом лететь чуть не сутки, если все пересадки посчитать обалдею от кофе. Вновь кинул взгляд на часы? Нет, рано еще звонить. Интернет. К вечеру новостные сайты России начали давать больше информации. Сайты официальных медиа давали ее скудно, больше обещая навести порядок в ближайшее же время, заодно умалчивая о самой сути проблемы. А вот сайты независимые говорили прямо, что-то произошло, и из-за этого чего-то начали подниматься мертвецы. И эти мертвецы жаждут нашей плоти, крови и всего прочего, возможно, вплоть до имущества. Как в дурном кино. И еще все эти были видеоклипы. Теперь их было много, были они подробными и детальными, по крайней мере, большинство из них. И простора для толкования событий они уже не оставляли. В следующие полтора часа я забыл обо всем, просматривая их один за другим. Но уже через четверть часа свято уверовал в то, что все сказанное в этих новостях – чистая правда. А когда осознал, то ощутил, как ледяная волна рванула у меня по всей спине, а волосы самопроизвольно зашевелились. Сюжет фильмов ужасов наяву. И не только в Москве. Сообщения идут со всей России и из большинства стран мира. Тоже в обход официальных каналов, тоже отрывочно и потажно, но говорили об одном и том же. Мертвые встают, мертвые едят живых. Их можно вторично убить выстрелом в голову. Или треснув чем-то тяжелым по этой голове, так, чтобы она совсем в лепешку, а иначе никак. Снова пожалел, что не съездил на эту самую толкучку, не привез оттуда нелегально приобретенного оружия, провязя его при этом через границу штата. Второе, кстати, уже преступление федеральное. Еще все говорили, что укус такого зомби влечет за собой смерть с последующим возрождением. Промежуток между смертью и воскрешением не больше 5-7 минут. Укушенные мертвяком умирают через разные промежутки времени, зависит от места и размера раны, близости к основным сосудам и еще каких-то особенностей организма. Но умирают в 100% случаев. И всегда, чтобы восстать. Так. А что здесь сегодня делается в округе Юма? Что за выстрелы и кого в таком количестве везли в больницу? Я быстро нашел сайт местной газеты Юма-сан, влез в новостную ленту «Последние местные новости». Сразу четыре сообщения о драках, укусах и стрельбе полиции. Подозреваемый убит, подозреваемый убит. А не много ли для одного дня, да еще для такого захолустья, пусть и не самого спокойного? И вот эти укусы опять. Пострадавшим оказана помощь, Некоторые в больнице, а некоторые отпущены домой. Те, что отказались от госпитализации. Интересно, они сами-то заинтересовались таким большим количеством кусающихся или не догадались? Так, а в Local видео у нас что? Вот ссылка, как раз под баннером местных одноклассников. Трахни в 40 лет ту, которую я не дала на выпускном. Ролик под названием «Беспорядки» возле Рузвельт Elementary. Ох, Elementary, это же начальная школа. Пока я дождался буферизации всего ролика, глядя на крутящуюся шкалу в центре маленького экрана, у меня начали руки трястись, хотя я сам себя и успокаивал. Случись, что с детьми, уже об этом бы в каждой новости писали. Но дети тема такая, мало кто трезвое соображение сохраняет. Это уже генетика наша бунтует. Наконец буферизация закончилась, закрутилось видео. В кадре несколько полицейских активно и часто стреляли в двух окровавленных людей, пытавшихся подняться по ступенькам школьного крыльца. Попало в этих двоих множество пуль, не один десяток. И было заметно, что свалились они от выстрела в голову. Попадание в тело никакого видимого эффекта не произвели. Одному пули как минимум дважды попали в лицо, сбивали его с ног, но он поднимался и шел дальше. Ну и какие сомнения, кто тут у нас завелся? И как много времени пройдет до того, как отказавшиеся от госпитализации жертвы укусов радикально сменят имидж? Они отказавшиеся. Нет, я все понимаю, конечно, так не бывает, но понимаю и другое. Будешь настаивать, и тебе кранты. Поэтому настаивать не следует. Надо принимать реальность такой, какова она есть, каким бы идиотизмом это ни выглядело. Все. Мне край надо улететь с утра, край любыми средствами. И я не хочу думать о том, что может случиться, если события выйдут из-под контроля. Карантин? Да запросто введут, причем запрет на и станет первым шагом. Не хочу. «Мне к жене и детям надо. В Москву. Домой. В мой дом, потому что этот, где я сейчас, не мой. Там у нас дом как крепость. Там вокруг все свои. Там своя территория, в конце концов. В доме в Москве есть оружие. Два дробовика и патронов штук 300 или даже больше, точно не помню. Но я регулярно пополнял запас. А Володя сегодня... Черт, звонить пора». Маша ответила после второго гудка. «Любимая, это я. Как вы?» «Мы нормально, но по телевизору такое передают». «Голос спокойный, но она нервничает. Я ее хорошо знаю». «У нее вообще так. Если нервничает, то голос еще спокойнее становится». «Ругается, на шепот переходит, вместо того, чтобы кричать». «Здесь тоже началось», — сказал я в ответ. «Боюсь, как бы не объявили карантин, похоже на эпидемию». «Что за эпидемия, если трупы встают?» — удивилась она. «Это же конец света». Уже вся Москва знает, что происходит. Голос какой-то уставший, но вроде даже не испуганный. «Это я один тут трясусь?» «Мне туда надо к ним». «Нет, это не конец света, это эпидемия», — ответил я, — «и с ней справиться. «С эпидемиями всегда справляются, даже во всяких Африках». «А ты не в Африке, и я сейчас тоже не в Африке». «Не похоже. Я звонила Ленке и Марине». Это она перечислила своих лучших подруг. «Они говорят, что в городе страшно находиться». Там стреляют и на улице трупы попадаются, так и лежат на дороге, где их убили. Они обе видели ходячих мертвяков своими глазами. В городе паника начинается, много погибших. «Вы не в городе», — чуть успокаивающим тоном сказал я. «А я к вам приеду. Дождитесь меня, никуда не выходите из дома. Он у нас лучше всякой крепости». «Это верно. Строились мы никак в Америке, из картона и деревянных реек. Стены в три кирпича, могучие решетки на обоих этажах, сейфовые двери с распорками во все стороны. Знаем, где живем. Такой ОМОН не вломится запросто со всеми приданными средствами, не то что зомби. Главное, чтобы воды и еды хватало. Об этом я и заговорил. «И как ты приедешь, если объявят карантин?» Голос у нее дрогнул, кажется, может заплакать. «Ты меня не знаешь?» — намеренно удивился я. Я хоть раз в жизни в таком обманывал. Если сказал, что приеду, то приеду. Пусть карантин, пусть война, пусть что угодно». Она прерывисто вздохнула и в трубке зашуршала. «Милая», — окликнул я ее. «Золотая моя, слушай внимательно. Слушаешь?» «Слушаю». Голос и вправду вновь изменился, стал собраннее. «Записать сможешь?» «Смогу, уже пишу». «Ага, вот она где сидит, в библиотеке за моим письменным столом, если ручка с бумагой под рукой. Пускай делом займется, это ее отвлечет. Пиши, как можно больше продуктов вам надо, сколько получится купить, на все деньги, таких, что можно долго хранить. Сама не езди, на тебе дети, пусть скатается Володя, он в армии служил, стрелять должен уметь». «Я сама съезжу, мне нетрудно», чуть возмутилась она. «Это мы самостоятельные и самые смелые». Нет, я не смеюсь, но иногда проявляются эти качества не вовремя. Не вздумай, надавил я. У вас двое детей и беременная. Вдвоем из дома ни шагу никуда, понятно? Никуда. Даже во двор. Обещай мне. Тут надо сразу в атаку, упрямая на жути. Если не сумею убедить, так и поедет в магазин. Хорошо. Фу, голос злой, но согласилась. Дальше легче будет. Если пообещала, то так и сделает. Отлично. «Ему нужно оружие и тебе тоже. Доставайте наши стволы из сейфа. Себе возьми ФН, который самозарядный, ты с ним хорошо справлялась. Потренируйся, убедись, что ничего не забыла. Держи поближе к себе, но подальше от детей. Запоминаешь?» «Запоминаю, давай дальше. Пусть всегда будет заряженный, прицепи на приклад пластиковый патронтаж, он тоже в сейфе лежит. И пусть в нем всегда будут запасные патроны. «А как его цеплять?» – озадачилась она. «Брата попроси, он сразу сообразит», — ответил я. «Помпу отдай ему, и тоже пусть держит поблизости и всегда заряженным. Поедет за продуктами, пусть берет с собой. Боится милиции, плевать, просто спрячет, но так, чтобы под рукой было, и больше без оружия, ни шагу, поняла?» «А ты как там?» «Тут стволов полно, и все легально, не проблема», — приврал я. «Уже все в порядке». «Она в такие мелочи влезать не будет. Есть, значит, есть, о чем еще говорить». «Хорошо, что еще?» «Вода и генератор. Пусть Володя посмотрит, что там с соляркой. Вроде бы полный баг да и в под крыльцом полная бочка. Ее неплохо бы затащить в дом». «Зачем?» – удивилась Маша. «Она же тяжеленная. Затем, что лучше будет вообще не выходить на улицу». «Как вообще?» – удивилась она. «Так, буквально. Ты понимаешь, что мертвяки могут оказаться возле вас в любую минуту? А не мертвяки, так кто-то другой». Пока все не уляжется, лучше сидеть в доме. Думаешь? Странно, но такую возможность она не рассматривала, судя по всему. Уверен, спокойно, ответил я. Поэтому после поездки за продуктами из дома не выходить. По возможности вообще. Заприте калитку и ворота на замок, чтобы случайные люди или твари не забрели. Дрова из сарая надо все перетаскать в дом. Трудно, понимаю, но надо. Это камин, отопление и даже свет на случай чего. «Ты думаешь, что отключат?» Заметно испугалась жена. «Не знаю. Но готовым нужно быть ко всему. Все нужное должно быть в доме. Вода. Нужно как можно больше воды. Наполните питьевой все бутыли. У нас четыре штуки в подвале. Хорошо, что отвезти не успел. Теперь вот пригодились. Если вода продолжает течь, то воду из них сливайте и наливайте заново. Так будет лучше. Понятно?» «Понятно. Диктуй дальше. Сейчас. Ты главное помни» что дом у нас настоящая крепость. Пока вы внутри, вам никто угрожать не может. В нем вы в полной безопасности». Я диктовал ей еще минут десять, затем попросил к телефону Володю и повторил ему то же самое слово в слово. Говорил про то, что не следует афишировать свое присутствие в доме, что не выходить без нужды на улицу, но если кто-то вышел, то кто-то должен быть у дверей с ружьем, чтобы прикрыть в случае чего. Рассказал про задернутые навсегда шторы, про то, что в бассейне надо закрасить стекла, чтобы с улицы невозможно было заглянуть внутрь. Иначе кто угодно сможет разбить стекло и войти. У нас нет там решетки, а главная защита – стальная дверь между бассейном и домом. И тогда находящихся внутри отрежет от главного запаса воды. Потребовал отключить подогрев воды, слить из бассейна нынешнюю с химикатами и налить просто свежие и холодные, отключив подогрев, чтобы не зацвела». А затем накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялось зря. 65 кубометров воды можно там хранить. Море. А мыться и в ванных, и под душем, пока вода есть. В общем, готовиться надо к самому плохому. Будет лучше, ну и замечательно. Зато если все так и будет, то ты себя не раз по голове погладишь за предусмотрительность. Заставил его подтвердить, что он умеет управляться с пистолетом. Про дробовики я и так знаю, он вместе с нами из них стрелял. В общем, наставил задачи выше башки, но он все воспринял правильно. Почувствовал, что дело пахнет керосином. 22 марта, четверг утро, Москва. Пока Володя говорил с Андреем по телефону, Маша впервые всерьез задумалась о происходящем. Она вообще часто ловила себя на том, что мир за пределами семьи стала воспринимать как нечто не слишком важное. Особенно после рождения Сашки, смешного, упрямого и шебутного. Она была так спокойна и счастлива в семье, что ей просто не хотелось думать о чем-то еще. Расстраивала командировка мужа, но она была у него в юме. Видела, как идут дела и точно знала, что он скоро приедет. Наладится дело и приедет. Он всегда приезжает домой, к ним. Они были женаты уже 12 лет. Муж любил ее до сих пор, как в первый день. Детей обожал. Они в нем души не чаяли, материальное благополучие, пусть и не слишком уж гигантское, но тоже наступило. Так чего еще желать? Она по-прежнему была красива, да и что может испортить в 32 года женщину, следящую за собой? Она только вступала в пору настоящего женского рассвета и прекрасно это осознавала. Оборачивающиеся мужчины, да и женщины тоже, невероятная услужливость всех встречных и поперечных подтверждали. Она прекрасна. И никто не ставит это под сомнение. И вдруг посреди всей этой идилии появилось, быстро расползаясь во все стороны, черное пятно грядущей беды. Она только сейчас сообразила, какой, собственно говоря, ужас сейчас творится в Москве. Представить вставшего мертвеца она не могла. В голове все время формировался кривоватый образ из какого-то фильма о мутантах-полурыбах, скользких, зеленых и с искусственными картонными мордами. Она видела этот фильм давным-давно, еще в детстве, на заре видеоэры. Спустившись в цокольный этаж, открыла дверь в подвал и опять испугалась. Темнота стала вызывать страх. Никогда раньше она не боялась темных углов в своем доме, а вот теперь появился мандраж. Зашла в гардеробную, направившись прямо к сейфу. Вновь нашарила ключи, открыла тихо скрипнувшую увесистую дверь, и хватила оба ружья, выложила их на полку рядом. Оглянулась. Достала из другого шкафа спортивную сумку, с которой ходила играть в теннис, и начала наваливать в нее коробки с патронами. Заодно нашла два подвесных патронташа из серого пластика, которые тоже бросила следом. Володя разберется. Свалив на сумку сверху оба ружья, она с трудом потащила все к лестнице наверх, удивившись такой тяжести. Дети пока еще спали. Юрка так вообще способен проспать до середины дня, если его не разбудить. Спала и Настя в гостевой. Она вообще в последнее время к концу беременности спать стало много. А вот коты не спали, а тремя пушистыми кучами валялись на полу кухни, выжидательно глядя на нее большими интарными глазами. Правильно, пора. Положив ружья на барную стойку, а сумку затолкав под нее, она открыла шкаф, вытащила оттуда мешок сухого роял канина, насыпала в миске. Коты заурчали и, толкаясь толстыми пушистыми боками, ломанулись к завтраку. «Вот вам жизнь», — пробормотала она, глядя на них. «Не жизнь, а чистый рай». Затем отметила, что надо поручить Володе купить как можно больше кошачьего корма. Как можно больше, потому что аппетит у всех трех зверей был богатырский. А отказывать им она не привыкла. Она прислушалась к тому, как брат говорил по телефону и вышла в столовую. Занавески. Андрей сказал про занавески. «А как не хочется их задергивать?» «Первое солнечное утро за эту весну». Снег стаивает на глазах. Жалко лишать дом этих первых лучей настоящего, уже пригревающего солнца. Потом решила она. Действительно, какая скрытность, если сегодня они будут таскать дрова? Любой увидит с улицы, что все дома, а вот потом... «Дорогая!» — притворно гнусаво обратился к ней Володя. «Я отправляюсь за продуктами. Буду грести все, что под руку попадается. Не уверен, что все магазины будут открыты, но вопрос я решу». «Да уж, наверняка», — улыбнулась она. «Но ты все же с метра начни, ладно?» «Естественно», — кивнул он. Это был настоящий дар ее брата договариваться с людьми. Он был способен договориться с кем угодно, когда угодно и о чем угодно. И теперь она была уверена, что даже если закроются все магазины в мире, он договорится, чтобы для него один открыли. «Возьми», — она чуть подвинула по гладкой поверхности стойкий помповик. «И вот это надо на них нацепить. Сможешь?» Нагнувшись, она достала из сумки два патронташа на пять патронов каждый. «Да, без проблем. Если бы ты хоть глянуть на них не поленилась, то и сама прицепила бы», — кивнул брат, быстро прилаживая пластиковые зажимы для патронов на положенные места. «Мой тоже заряди», — сказала Маша, глядя, как брат ловко заталкивает патроны в ружье, по одному вынимая их из коробки. «Дорогая, это уже сама», — ответил он не глядя. «Берешь в руки оружие, всегда заряжай сама. Правило такое». «Трудно тебе», — удивилась Маша. «А если меня рядом не будет?» Она пожала плечами, покрутила ружье, но быстро вспомнила, как это делается. И довольно резво натолкала патронов в магазин и патронтаж. Затем, словно спохватившись, обернулась к брату. «Вот что», — сказала она, — «возьмешь мою кредитку и снимешь наличных, сколько получится». «А какой дневной лимит?» — уточнил брат. «Нет лимита. На счету должно быть около 400 тысяч рублей. Сними э, 300 рублями». «Иностранных денег не надо», — предостерегла она. «Надеюсь, что банкоматы работают еще, остальное пусть Андрею останется, ему еще сюда добираться». «Хорошо бы, чтобы работали», — кивнул он. «Андрей сказал его сам взять, разрешаешь?» «Бери раз», — сказал, — кивнула она. «Мою машину только не трогай». «Да кому она нужна-то твоя?» — засмеялся он. «Одно название, что багажник». Она ездила на Ауди третьей серии, которая размерами багажника действительно не блистала». Сама ее себе выбрала, соблазнившись спортивным мотором, запихнутым под капот машины небольшого класса. Водила она хорошо. Сначала муж учил, который даже в гонках участвовал, хоть и любительских, а потом еще походила в школу экстремального вождения, уже для собственного удовольствия. Она вообще любила скорость, но для перевозки грузов ее машина никак не подходила. Брат ездил на фокусе российской сборки, так что его транспортное средство тоже размерами багажника не поражало. Володя схватил со стойки дробовик и три коробки патронов и, повесив ружье на плечо, направился в гараж. Прятать его он уже не собирался. Затем он вывел машину ее мужа и уехал. А она услышала, как наверху хлопнула дверь одной из детских и по паркету зашлепали босые пятки. Сашка проснулся.